Они выехали достаточно быстро из города, но всю дорогу в Москве Маша молчала, сосредоточенно глядя прямо перед собой. «Почему?» — наконец спросила она, когда он набрал приличную скорость на Калужском шоссе. «С тех пор, как погиб твой отчим, — сказал Андрей, — и возможностей для спекуляции на тему Кати тоже не оставалось, я задавал себе тот же вопрос, почему ты?» Почему именно вокруг тебя он плетет свою сеть? Почему именно тебе хочет что-то доказать? Покрасоваться перед тобой, что ли? Ты сама-то об этом никогда не задумывалась? — Потому, — медленно начала Маша, — что я его чувствую и, кажется, понимаю, как он функционирует. — Маша, все эти чувствую, кажется, ничто, метафизика, интуиция, девичьи гадания, — раздраженно перебил ее Андрей. «Как же мы этого не поняли уже после смерти твоего отчима? Он знал, что именно ты его вычислила. Он и никто другой связал убийство между собой. Ты разгадала его мотивировку. Ты соотнесла место преступлений небес на Иерусалим. Ты нашла мытарство блаженный Феодоры. Ты, Маша...» «Не без помощи Иннокентия?» — тихо сказала она. «Да перестань кокетничать!» — он ударил рукой по рулю. Он злился и знал, что на самом деле злиться вовсе не на Машу. «Хорошо», — согласилась она. «И что из этого?» «А то из этого, что ты стала очень интересно убийца!» Маша побледнела, отвернулась к окну. «Я уже давно это знаю, Андрей. Я еще вчера тебе говорила, что это я во всем виновата». «Дура!» — не выдержал Андрей. «Умная, а дура!» Кто был в курсе, что это ты, автор идеи, связывающей убийство и небесный Иерусалим? — Многие, Андрей. Не кричи, пожалуйста. Андрей глубоко вдохнул-выдохнул, еще сильнее вцепившись в роль. — Прости. — Черт! Все это время разгадка была у нас перед глазами, а мы вели себя, как слепые котята, увлеченные заумными теориями. — Многие, да немногие, Маша! — он взглянул на нее искоса. Маша смотрела в сторону на развертывающуюся ленту пригородных дачных хозяйств. Вспомни, наша следственная группа уже не знала деталей, кто там был первооткрывателем, а знали до только пятеро человек. Ты, я и Накентий, продолжила Маша, а ник Ник-ник». Да, Маша, твой ник, -ник. Гер прокурор Катышев, который с самого начала интересовался делом. Катышев который в последнюю нашу встречу впрямую предложил Анютину дать мытарю закончить начатое. — Это все домыслы, Андрей, — хриплым голосом сказала Маша. — Он просто имел в виду, что у него развязаны руки, тогда как у правосудия. — Вот именно, Маша. Вспомни о нашем твоем, опять же, психологическом портрете. О том, что убийца, скорее всего, работает в правоохранительных органах, что он служил... «Ведь твой Ник Ник служил, верно?» Маша молча кивнула. «А желание вершить правосудие своими руками — это же фишка маньяков-миссионеров. И кому же не обвинять, как Нигер прокурору?» Он замолчал, вынул сигарету из пачки и открыл окно. Маша тоже молчала, но он видел, чувствовал периферийным зрением, что она начала ему верить. «И еще!» Сегодня с утра я перелопатил кучу дел жертв мытаря. Как ты думаешь, что я там искал? Я пытался нащупать сцепку, как преступник знакомился со своими грешниками. Я еще сомневался, кого подозревать, Босса или Катышева. Оба неплохо подходили. И вот что я выяснил. Все жертвы так или иначе пересекались с системой правосудия. Даже тот мелкий болтун с Берсеневской набережной — Они проехали мимо надписи «Деревня Нарина».